Глава 10. В день рождения Петра Георгиевича Обуховы всегда давали парадный обед. На этот раз день этот совпал и с некоторыми другими семейными радостями. Во-первых, Петр Георгиевич получил новое повышение. Во-вторых, на обед должна была приехать Ольга, и потому он обещал быть особенно торжественным и многолюдным. Глафира Львовна, нарядная и красивая. Своей кружевной светлой наколке и новом шелковом платье, приятно шуршавшим по паркету, немножко волновалась, и, проходя то из гостиной в столовую, то из столовой в гостиную и кабинет, заботливо окидывала все комнаты и особенно парадно накрытый стол. Тем зорким взглядом опытной хозяйки от внимания которого ничто не может скрыться. Но хотя Клафира Львовна и волновалась, и даже устала несколько от обычных в этих случаях для хозяйки хлопот, но волнение ее было приятное, а в те минуты... Когда она вспоминала о повышении мужа и о том, что они теперь, наконец, тайные, волнение это делалось даже радостным, и улыбка невольно пробегала по ее полным румяным губам. Из всей многочисленной семьи Леонтьевых одна Глафира Львовна никогда не была на сцене. Она даже не любила ее. Семейная зараза не коснулась ее, и она не чувствовала себе никаких талантов, ни насколько... Этим не огорчалась. Старик Леонтьев шутя говорил, «Глафир не артистка, она у нас математик». Еще будучи маленькой девочкой, Глашенька умела так поставить себя в семье, что ее всегда ставили в пример прочим детям. Глашенька с детства была рассудительна, спокойна и благовоспитана. Контраст с другим своим братьям и сестрам, отличавшимся большой резвостью и шалостями. Она с ранних лет как бы сознала над ними свое превосходство, но относилась к нему так разумно и тактично, что, казалось, ни на одну минуту не желала терять своей примерности. 18 лет она прекрасно окончила курс гимназии, и получила первую золотую медаль. С этих пор она стала давать уроки, предпочитая их сцене, и преподавала даже музыку, признавая ее, впрочем, лишь настолько, насколько она давала ей возможность заработать лишнюю копейку. Через четыре года, давая уроки детям одного чиновного давца, Она вдруг совершенно неожиданно для своей домашней, с которыми вообще редко откровенничала, объявила им, что выходит за него замуж. Как это случилось, и как вела себя с ним Глашенька для того, чтобы привести дело к такому приятному результату, осталась навсегда тайной, удивившей... несколько всю семью, так как, несмотря на то, что Глашенька была молодая и красивая, за ней почему-то никто и никогда не ухаживал, и сама она обыкновенно никого особенным вниманием не удостаивала. Вскоре после свадьбы Обухова перевели в Петербург, и молодые уехали. С тех пор прошло уже 10 лет. За это время Глафира Львовна пополнела, похорошела и... приобрела тот внушительный вид, благодаря которому к ней так и просился ее титул – генеральша. В доме мужа она сумела сохранить за собой тот же авторитет, которым пользовалась раньше в своей семье. Она прекрасно поставила весь дом и завела в нем образцовый порядок. Хозяйство вела замечательно, с какой-то непонятной даже откуда привившейся к ней немецкой аккуратностью. Прислуга в нее была вся, боявшаяся одного ее взгляда, хотя она никогда не бронила ее. И даже детей своих, которых очень любила, Глафера Эльвовна держала чрезвычайно строго, находя вполне основательно, что любовь не в нежностях. Дети от первой жены, их было трое, жили За исключением старшей Софии не дома. Пасынок служил в провинции, а младшая еще училась в Московском институте. С мужем Глафира Львовна жила очень дружно. Они, казалось, как бы нарочно были созданы друг для друга, обладая одинаковыми вкусами, взглядами и привычками. На Петра Георгиевича Глафира Львовна сразу... произвела благоприятное впечатление, и чем больше он приглядывался к ней, тем впечатление это становилось все благоприятнее и благоприятнее. Но жениться на ней, тем не менее, он не решался довольно долго. Она была девушка не из его общества, без всяких средств, если не считать заработка уроками, которые Само собой, разумеется, он не мог позволить продолжать ей, если бы она сделалась его женой. Но главное, она вышла из такой семьи, которая отнюдь не казалась ему благонадежной и подходящей для него. Все это долго заставляло его колебаться, но зато, женясь, он невольно с каждым годом убеждался все больше и больше, что лучшего выбора он положительно сделать не мог. Первая его жена была женщина болезненная, вялая, скучная и далеко не воплощала в себе всех желаний и требований своего супруга. Глафира Львовна была совсем в другом роде. Она с самого начала вполне приноровилась к его вкусам и, не поступаясь чересчур своими, сумела эти другие сли вполне гармонично. Перед мужем она... не чувствовала уже больше своего превосходства, как это было когда-то в ее родной семье. Они были, так сказать, равноправными. И Петр Георгиевич никогда не отнимал от жены этого равенства. Она была не только полной хозяйкой в его доме, но отчасти даже и главной... советницей в его делах службы. Она знала его департамент, и важнейшие в нем дела чуть не лучше его самого, и всегда умела дать полезный и удачный совет, за что Петр Георгиевич в душе еще больше ценил и уважал ее. Они оба были люди, не умевшие отдаваться сильным страстям, порывам и ласкам, и любовь их казалась... Несколько холодный на вид, но зная, что в душе они очень ценят один другого, они не желали ничего большего и были вполне довольны друг другом. Зато каждый раз во времена каких-нибудь неожиданных или ожиданных семейных радостей, вроде последнего производства в тайны, их дружелюбные отношения под впечатлением удовольствия делались еще приятнее и дружественнее. Так было и теперь. Они были довольны и событиями, и друг другом, и всячески старались отблагодарить, наградить как-нибудь один другого. Он с особенным чувством целовал теперь ее красивую, несколько полную белую руку и на одной неделе сделал два подарка – браслет и платье, что было большой редкостью и доказательством усиленного прилива нежности, так как обыкновенно Петр Гигурч – Умел привычку делать подарки только по строго положенным на то дням. именинам, рождении жены, Нового года и Пасхи. Такое внимание и щедрость очень тронули Глафиру Львовну. И она, в свою очередь, старалась отплатить мужу усиленным вниманием и заботами о нем. Например, на обед заказывала исключительно его любимое блюдо, купила ему дорогого портвейна и даже чай вместо обычных трех кусков сахара стала класс 4, как он это любил, но отчего она систематически в продолжении всех 10 лет старалась отучить его и в довершении всего начала ему собственноручно вышивать прекрасный новый халат, который хотя и вышивался как будто тайком, но про который Петр Георгиевич тем не менее отлично догадывался, и этот халат Купе со сладким чаем и дорогим портвейном, глубоко трогали его. Однако пробила уже половина шестого, и звонки передней стали раздаваться все чаще и чаще. Глафира Львовна заторопилась. Она поспешно переставила несколько вас и рюмок стоявших, как ей казалось не совсем прямо, наскоро отдала Лакею кое-какие приказания и вышла уже совсем в гостиную, где Петр Георгиевич и Софи занимали съезжавшихся гостей. Пётр Георгиевич, разговаривая то с тем, то с другим, стоял на пороге между своим кабинетом и гостиной, как бы для того, чтобы поровну разделить себя между своими гостями. Увидав жену, он издали незаметно улыбнулся ей той, нежной улыбкой, которая невольно явилась у них обоих за последние дни под влиянием усиленного прилива нежности. Софи же сидела в гостиной на диване, обязанная, пока не была самой Глафиры Львовны, занимать наиболее почетных гостей и особенно старого сановного графа, присутствием которого очень гордилась Глафира Львовна. Но поим скучающим, улыбающимся лицам Глафера Львовна догадалась, что эта глупая София опять не сумела принять на себя роль любезной хозяйки и допустила гостей чуть не заснуть после себя. Глафера Львовна сейчас же самой любезной улыбкой, на какую только была способна, подошла туда и заговорила нарочно гораздо громче обыкновенного, чтобы только хоть как-нибудь поднять и оживить вялое настроение гостиной, сердясь в то же время в душе на дам, которые всегда запаздывают. Гостей, однако, прибыло, даже и дамы почти все уявились, а Ольги, между тем, все еще не было. Несмотря на то, что она обещала приехать, как можно раньше. И это было тем более досадно, что Ольга одна могла бы занять десять человек сразу. Сама Глафира Львовна всегда была точна и потому считала себя вправе требовать того же и от других, особенно от родной сестры. Наконец, стоя возле одной группы, спиной к дверям, она почувствовала за собой то легкое, едва уловимое движение, которое всегда происходит в гостиной, когда появляется какая-нибудь интересная личность, невольно привлекающая внимание присутствующих. Глафира Львовна обернулась, думая, что это Ольга, но это был Чемизов. Тогда она поспешно сделала несколько шагов навстречу и любезно улыбалась ему все время, пока он здоровался с ней и извинялся, что немного запоздал. «Вы нисколько не опоздали. Напротив, многих еще нет. С вашей стороны очень мило». Сказала она, ища глазами мужа, но того уже не было на пороге. Вероятно, успокоенный присутствием жены, он позволил себе окончательно перейти в кабинет. Тогда Глафира Львовна сама представила своего гостя, сказав просто, но внушительно. Юрий Николаевич Чемезов, У Глафиры Львовны была одна маленькая слабость – принимать у себя более или менее значительных людей, особенно если они принадлежали к административному миру. И поэтому, хотя в обыкновенное время, она отзывалась о Чемезове с той же недоверчиво-насмешливой улыбкой, с которой говорил о нем и Петр Георгиевич, и большинство людей их круга, тем не менее, раз, что он был ее гость, Она вовсе не желала умалять его значение и силу, предпочитая на эти часы скорее увеличить их. Оставшись довольна тем впечатлением, которое произвело появление Чемизова на других ее гостей, Глафира Львовна уже хотела усадить его путь для себя и Софи, имея на этот счет совсем, впрочем, не эгоистические соображения. Но Чемезов прошел в кабинет Георгиевича. «А это тот Чемизов? Знаменитый?» спросил с едкой усмешкой на слове «знаменитый» старый граф, важный сановник со звездами, присутствием которого Глафира Львовна особенно гордилась. хотя, спрашивая, он прекрасно знал не только какой-то Чемезов, но даже и его самого. Лафира Львовна с легкой улыбкой наклонила в ответ голову. «Он очень молод», — заметила с удивлением одна из присутствующих дам. Граф скептически усмехнулся. «Да, он очень молод», — повторил он за ней с иронией. то ирония, что все люди его возраста и положения говорили о Чемизове. «Так редко случается видеть такого молодого и уже известного администратора», продолжала барыня, которой понравилась физиономия Чемизова и муж который служил совсем по другому ведомству, а потому не имел ничего против назначения Чемизова. Но брови сановника вдруг сердито сдвинулись, и в глазах блеснуло желчное, раздраженное выражение. «Мое мнение, чем реже это будет встречаться, тем лучше будет и для правительства, и для дела», — сказал он резким враждебным голосом. Глафира Львовна тревожно обернулась на дверь кабинета и поспешила перевести неприятный разговор на какую-нибудь другую, более безобидную тему. В душе она начинала сердиться все больше и больше, все уже съехались, проголодались и, видимо, ждали обеда, когда многие уже начали приходить в то недовольное расположение духа, которое является у людей с пустым желудком, не знающим, как еще долго притомят их ожиданием обеда. А Ольга между тем все не ехала, и она задерживала всех. Это крайне неловко и неприятно, и Глафира Львовна старалась удвоенную любезностью заглушить в гостях возрастающий аппетит. Наконец, передние дрогнул сильный, раскатистый звонок. Глафира Львовна с облегчением вздохнула. Так звонить могла только Ольга, которая всюду вечно опаздывает и потому быстро сбегает на лестницу, точно желая одной минутой наверстать пропущенный час. «Наконец-то!» — сердитым упреком во взгляде, но по возможности мягким тоном проговорила Глафира Львовна, увидев торопливо входящую сестру. «Ах, милая, прости!» – заговорила та прекрасным, звонким, грудным голосом, которым сразу наполнила и оживила всю гостиную. «У нас была репетиция. Потом мне надо было еще заехать два места, потом домой переодеться. Ну, и опоздала». Мужчины, просияв не то от ее появления, не то от того, что ничто, наконец, не задерживает более обеда, поднялись к ней на встречу, в то время как... Жены их оглядывали ее с каким-то полупочтительным, полунасмешливым любопытством. Увидя, что все оживились и повеселели, Глафира Львовна заторопилась с обедом. И через минуту явившийся Лакейс с физиономией почти такой же внушительной, как у самого Петра Георгиевича, торжественно восвестил, что кушать подано. Глафира Львовна очень любила придерживаться у себя в доме некоторых английских обычаев и порядков, и потому она теперь взяла под руку старика-графа, предпочитавшего в душе идти с Ольгой, страстным поклонником, которую он состоял уже несколько лет. Петр Георгиевич предложил руку жене председателя, болезненной худой женщине, богатом, напутанном платье, сердитым, Желчным видом, но остальных пар не вышло, и все пошли в столовую беспорядочной гурьбой. Когда стали закусывать, чемезов подошел к Ольге. Вы не узнаете меня, Ольга любовна? — Просил он, кланяясь сей. Она обернулась к нему, и, подняв на него глаза, мгновение глядела на него с недоумением, видимо, не узнавая, и силясь припомнить. кто это. Но вдруг лицо ее оживилось, и глаза с ласковым удивлением улыбнулись ему. — Вы Чемизов? — сказала она, неуверенно, но уже радостно. Он молча поклонился ей. — Узнала, просила она радуясь не тому, что так скоро узнала, не то от того, что это был именно он. И сейчас же просто и приветливо протянула ему руку, как своему старому, хорошему знакомому. — Вы очень мало изменились, — продолжала она, с улыбкой смотря на него. — Я, наверное, бы узнала вас, даже если бы вы не подошли ко мне сами. Ну, — Но как вы сюда попали? — спросила она с легким удивлением, показывая в сторону хозяев смеющимися чему-то глазами. — Разве вы знакомы? — Как же, мы с Петром Георгиевичем даже... «Сослуживцы. По одному министерству служим. Но в доме у него я еще в первый раз». «Я думаю», — сказала Леонтьева, задумчиво смотря на него, — «вам нелегко было бы узнать меня, если бы это не здесь случилось. Ну еще бы. Ведь я с почти ребенком», — сказал невольно, любуясь ее оживленным лицом и гибкой фигурой. «Положим», — рассмеялась она, — «не совсем-то ребенком. Когда вы уехали, мне было почти 16 лет. Это только вы с Сергеем не хотели признавать меня тогда за большую». «Но как все это уже давно было?» «Да, почти 12 лет прошло уже». «Неужели двенадцать? Боже мой, как много!» Зала она тихо, почти грустно, и минуту они молча и задумчиво смотрели друг на друга, точно сравнивая себя прошедшим и настоящим. «Ну, я очень рада», — сказала она ласково, снова протягивая ему руку. «Рада, что мы с вами снова встретились. Я всегда люблю встречаться со старыми друзьями. С вами тем более, ведь мы были как родные». Ему вдруг стало так легко, приятно и свободно с ней, точно за эти двенадцать лет они не теряли из виду друг друга и видались, как бывало прежде, чуть не каждый день. Она опять пахнула на него молодостью, напоминая такое хорошее время, что ему приятно было даже глядеть на нее, ища на ее милом лице, далеко не таким красивым, как вчера на сцене, но зато гораздо более памятным и симпатичным ему теперь – следов чего-то прежнего, близкого для него. Ему хотелось сесть с ней куда-нибудь подальше от всего этого общества, где никто не помешал бы говорить им о старине и расспросить ее о всех ее родных и о том, как им жилось все это время. Леонтьева точно угадала о его мысли. «Садитесь за обедом подле меня», — сказала она. «Мы поговорим». Но в это время Глафера Львовна подошла к ним, Мужчины покончили с закуской, пора было садиться за стол, и Глафире Львовне очень хотелось усадить Чемизова рядом Софи. И она уже несколько раз беспокойно поглядывала в сторону сестры, предчувствуя, что та разрушит ее планы. «Ольга», — сказала она, подходя к ней, — «поручаю тебе весь этот конец стола. Граф и Андрей Яковлевич непременно хотят сидеть рядом с тобой». «Ах, нет, нет!» — воскликнула Ольга шутливым шепотом. «Я не хочу. Оставь мне лучше Юрия Николаевича. Нам с ним хочется поговорить. Но ведь это можно и после обеда», — возразила Глафера Львовна с легким неудовольствием. Но Ольга поспешно отодвинул стул, подле которого стояла, и села. «Сортитесь, Юрий Николаевич!» — сказала она, смеясь. «А то Глашенька нас...» «Непременно разлучит!» Лафира Львовна натянуто улыбнулась и очень недовольная в душе отошла и попросила гостей садиться. Все задвигали стульями, и в столовой поднялся гул голосов. Из-за яркого света высоких канделябр и пара горячего супа лица казались словно подернутыми прозрачной дымкой. Все примолкли, и слышно было только звяканье ложек о тарелке. Чемизов, перекидываясь с Ольгой первыми отрывочными фразами, рассматривал ее, интересуясь той переменной, которая произошла с ней за эти годы. В ней изменилось не только лицо и фигура, но даже самый голос. И только в глазах вспыхивало еще то доверчиво смелое выражение, которое почему-то было особенно памятно ему. Она вся выросла и пополнила за эти годы, и к ней так и просилось слово «женщина». Но его удивляло, что сегодня Ольга совсем уже не походила на вчерашнюю Марию Стюарт, и ему почти не верилось, что это была она. Вчера в Марии Стюарт все было так гармонично и величественно, а манеры и движения самой Ольги, несмотря на присущую, по-видимому, женственность, были порывисты и нервным. Вчера она показалась ему очень высокой, с роскошной фигурой, но, рассмотрев ее сегодня вблизи, он убедился, что она, скорее, невысока и худощава. На сцене она почти поражала своей красотой. В действительности ее совсем нельзя было назвать красивой. Напротив, все черты ее были неправильны, Чуть-чуть даже грубоваты, но зато у нее была прекрасная, почти античная форма головы, с замечательно изящные линии шеи и маленькими ушами. И в лице ее было что-то, что по своей привлекательности было лучше красоты. Но главное, почти неуловимая прелестью заключалась бесспорно в глазах. лучистые и яркие от блеска. В них они поминутно менялись не только выражением, но даже и цветом, который, переливаясь какой-то причудливой игрой, казался то совсем темным, то вдруг становился светлым и прозрачным, и вместе с ним менялась И все лицо ее, оно то потухало, точно и в эти минуты казалось совсем обыкновенным и неинтересным, то вдруг разом загоралось таким оживлением и светом, которые совсем преображали и, удивительно, красили ее. Лицо ее изменялось почти каждую минуту, и каждый раз в нем точно являлось что-то новое и незамеченное прежде в этой женщине, Все было просто и естественно, почти даже слишком просто для знаменитости, которые всегда ищут чего-то особенного и необыкновенного. В толпе можно было пройти мимо нее и не заметить ее, но узнав ее, она уже оставалась в памяти навсегда. Ее нельзя было забыть, как забываются тысячи других людей, и что-то невольно подсказывало вам, что в ней таится... Прекрасная высшая сила, отделяющая ее от других обыкновенных людей и невольно привлекающая их в ней. Сегодня, как женщина, она нравилась Чеми Зву гораздо больше, чем вчера на сцене, и он находил, что в жизни она еще лучше и симпатичнее, чем на сцене, хотя далеко не так красиво. На ней было светлое молочное платье, С букетом свежих пунцовых рост на груди, и среди прочих солидных дамских туалетов она выделялась ярким и живым пятном. Я насилу отвоевала вас у сказала она Чемизу, смеясь, и лукаво смотря в сторону сестры. У нее было злостное намерение усадить меня между своими садобными старичками. Но я отделалась. Ведь смех ее, когда она засмеялась, говоря это, было что-то такое славное, почти детски искреннее, что невольно заражало других. Впрочем, оставим их Глашеньки, прервала она вдруг самую себя. Расскажите мне лучше, что вы делали и как жили все эти годы? Знаете, мне в сущности очень странно видеть вас после себя таким... таким... — Таким старым, — подсказал он, смеясь, но с каким-то грустным чувством в душе. — Нет, — сказала она, — не то, но ведь я вас знала еще студентом, а теперь вы вдруг особо администратор, как говорит Петр Георгиевич. — Да, — сказал он в тон ей, — и я вас знала еще гимназисточкой, а теперь вы вдруг знаменитость, как говорится, на театральном языке. «Ого!» — воскликнула она. «Да вы, по-моему, собираетесь меня подразнивать». «А помните?» — рассмеялась вдруг она. «Как вы с Серёжей слоёные булки на перегонку ели». «Нет!» — засмеялся он тоже. «Этого что-то не помню». «А что Серёжа? Как он поживает? Где он теперь?» «Теперь в Иркутске». «Ведь он тоже на сцене, только в провинции». «Вы, может быть, слышали? Он вскоре же после вашего отъезда бросил университет и поступил на сцену». «Ну и что же, подвизается с успехом?» «О да, ведь у него большой талант. Если бы он захотел, то, конечно, мог бы отлично перейти в Москву, но он, как был, знаете, горячкой, так и остался. Ни с одним начальством поладить не может». А Пелагея Семеновна, что она, все такая же, мама-то, все такая же, да, она и не может измениться. Представьте, мы с ней еще недавно о вас вспоминали, ведь вы когда-то были ее большим любимцем. Да, сказал Чемезов, с любовью припоминая снова то далекое время. Мы с ней большими друзьями тогда были. А помните. Спросила Ольга вся, оживляясь. «Как вы, студенты? Бывало гурьбой. Человек по пятнадцать, по двадцать забирались в райок нашего театра. Я помню, было две партии, Отцовская и Дубравинская. И обе вечно воевали друг с другом. Раз вы чуть даже не передрались там, вы с Калашниковым, кажется, были кановодами Отцовской партии. А что?» спросила она лукаво. — Теперь, я думаю, вы уже не устраиваете больше по райкам таких демонстраций? — Нет, — засмеялся он. — Теперь уж неудобно. Каждому овощу свое время, Ольга Львовна. — Нет, мне больше всего запомнились наши зимние вечера после театра. Бывало, все уже разойдутся. Останемся только мы вчетвером. Лев Егорч, вы, Сергей. Да я и засидимся чуть не до рассвета. Да-да, подхватила она радостно. Я тоже это помню. Все в доме уже спят бывало, одни мы бодрствуем и мировые вопросы решаем. А ведь как горячились, как спорили. Да, хорошее это было время, сказала она тихо, с грустной, мечтательной улыбкой на лице. Они смотрели друг на друга, каким-то задумчивым удовольствием, невольным будяя и поднимая один в другом далекие, милые обоим образы, воспоминания которых точно невольно сближало их. «А помните, как вы на меня тогда вечно обижались?» — спросил он ее опять. «Еще бы! Ведь вы с Сергеем чуть не до слез доводили меня своим дразнением!» Ну, вот вы, наверное, не знаете, почему я принимала все это так близко к сердцу? спросила она, с лукавой улыбкой смотря на него. «М-м-м, по молодости лет, вероятно, заметил он, улыбаясь. Вовсе нет. Просто влюблена в вас была, воскликнула она вдруг так громко, что ближайшие соседи невольно обернулись на них. Пышу! — сказал громко, через стол старый граф, все время незаметно следивший за Ольгой и ожидавший только удобного случая, чтобы вступить с ней в разговор. «Я слышу, как наша очаровательная Ольга любовна признается кому-то в любви. Это должно быть очень приятно!» зову стало несколько неловко. от привлеченного к ним на минуту общего внимания. И скорее неприятно, чем приятно, что она так шутливо и бесцеремонно говорит теперь об этой любви своей к нему, которая ему представлялась такой детски чистой и милой. И сама Ольга, как бы поняв свою маленькую бестактность, тоже немного сконфузилась и покраснела. «Да, «Я признаюсь в любви», — сказала она, полушутя, полусмущённо. Но это уже дела давно минувших дней, предание старины глубокой. И она вздохнула как бы с комическим сожалением. Старый граф насмешливо посмеивался. Он всегда ревновал Ольгу ко всем новым поклонникам, а к Чемизову, которого ревновал еще и к его месту, и тем более. — В таком случае, — проговорил он ядовито, — это уже далеко не так приятно, и я думаю, что молодой человек, он опять подчеркнул слово «молодой», предпочел бы, чтобы это были дела дней настоящих. — Что делать, ваше сиятельство, лучше когда-нибудь, чем никогда, — сказал Чемезов, смеясь, но в душе ему было очень неприятен этот публичный разговор об их прежних отношениях. К тому же, — прибавила Ольга, слегка краснее, но с вызывающим видом подразнивая графа, — нам остается еще и будущее, — кругом все рассмеялись, кто одобрительно, кто насмешливо. — Ну что ж, сказал граф, разводя руками, — остается только пожелать успеха. — Не малейшего так-то, — сердито подумала Глафира Львовна, бросая на сестру недовольный взгляд. Подле Глафиры Львовны на почетных местах сидели с одной стороны старый граф, а с другой — жена председателя, женщина с желтым высохшим лицом и жидкими волосами, тщательно подобранными под кружевное бандо. Она привезла с собой своего сына-лицеиста, такого же золотушного и худосочного, как и сама, сидевшего под Софии, но не спускавшего лесоватых глаз Ольги, чем, видимо, немало беспокоил свою мамашу. Она все время бросала тревожно-сердитые взгляды то на него, то на мужа, которого бревновала, впрочем, больше из принципа, чем из-за каких-нибудь поводов к тому, потому что поглощенный своей службой да винтом, он был равнодушен к самым красивым женщинам и оставался безупречно верен своей супруге, больше, впрочем, по недостатку времени, чем из любви к ней. Он и теперь, не обращая никакого внимания на Ольгу и почти даже не замечая ее присутствия, спокойно рассуждал о чем-то с Петром Георгиевичем. «Очень душно», — сказала председательша, — беспокойно, обмахиваясь платком, Глафира Львовна, догадывавшаяся отчасти почему председательше душно и по многим причинам не желая раздражать ее, старалась усиленную любезностью смягчить ее неудовольствие, но председательша, сердившаяся отчасти И Львовну за то, что та имеет и даже приглашает к себе таких сестер, которые шокируют своим присутствием всех порядочных женщин и подвергают опасности скромных, неопытных молодых людей, вроде ее бедного поля. Оставалась холодна ко всем любезностям хозяйки и бросала многочисленные взгляды на мужа и сына. Я вчера первый раз еще раз видела Ольгу Львовну. «И была совсем поражена и очарована ею», сказала соседка-председательши, молоденькая, хорошенькая женщина, только что вышедшая замуж за немца, который служил под начальством Петра Георгиевича и имел уже самые прочные надежды на блестящую карьеру. Она была еще очень наивна и неопытна, и хотя старалась... по совету сообразительного мужа, подражать во всем женам его старших сослуживцев, начиная от манер и вплоть до туалетов, темных и солидных, в которых ее прелестная свеженькая личинка проигрывала, как проигрывает молодая зелень в серый пасмурный день, но еще не понимала того, что своими похвалами не доставит никакого удовольствия хозяйке и только рассердит еще больше и без того уже раздраженную председательшу. Глафера Львовна холодно улыбнулась в ответ и поспешила переменить разговор, рассказав, не совсем кстати, что у детей долговых дифтерит, чем очень встревожила всех. У большинства из них были дети, и все встревожились и заинтересовались неприятной новостью. Даже молоденькая Зальц, у которой тоже была уже маленькая дочка, испугалась, вспомнив, что ее горничная дружна с горничной долговых, и занесет, пожалуй, к ним заразу. Дамы оживились и заговорили все разом, с видом увлеченным, о детских болезнях, о дурной прислуге этих двух, петербургских глобах, от которых каждая из них страдала, в большей или меньшей степени. Обед уже подходил к концу, гул голосов сильнее поднялся в столовой, все говорили громче и больше, чем сначала. Мужчины, сидевшие почти все, на одном конце стола спорили и говорили о последних новостях по разным министерствам и горячились еще больше, чем их дамы, заинтересованные детскими болезнями и прислугой. «Я терпеть не могу этих глашенькиных обедов», сказала тихо Ольга Чемезову под общий гул голосу. «Не всегда смертельная тоска со всеми ее действительными и недействительными советниками и советницами». «Благодарю покорно», рассмеялся Чемезов. А, да, ведь и вы тоже!» — воскликнула она, смеясь. «Я и забыла совсем. Но вы совсем другое дело. Вы для меня недействительный татский советник и директор какого-то там важного департамента, которым я и название никогда не могу запомнить. А все тут же Егорушка Чемизов, как вас тогда у нас все звали. Помните? И отлично!» — сказал он, невольно прощая ей за это маленькую бестактность с графом, после которой приятное впечатление встречи точно немножко испортилось уже для него. «Это самое лучшее, — продолжал он, — что вы могли мне сказать. И ему еще сильнее захотелось не только прочнее завязать с ней самой их возобновившееся знакомство, но повидать также и милую Пелагею Семеновну, которая так хорошо звала его когда-то так просто, Егорушкой, и Сергея, с которым они были так дружны, и всю семью, среди которой протекли его лучшие студенческие годы. «В чем вы еще выступите у нас?» – спросил он ее. «Вероятно, в Грозе, в Орлеанской Деве. Мне непременно хочется еще раз поглядеть вас. Не можете ли попросить у вас в кассе, чтобы для меня оставили...» «Один билет второго ряда. На грозу». «А то мне сестра говорила, что на ваши спектакли едва-едва можно достать билет». Лицо Ольги радостно вспыхнуло, и она улыбнулась счастливой гордой улыбкой, которую не смогла сдержать. «С удовольствием! Я очень рада, что вам хочется этого». «Нет, право», — сказала она с заблестевшими глазами и вдруг прибавила «так искренне». и задушевно, что невольно тронуло и еще больше привлекла его к себе. Будем опять такими же друзьями, как были прежде. Я очень, очень рада, что мы встретились. Ведь вы заедете ко мне, не правда ли? Европейская, 24. Непременно, непременно. Я и сам хотел просить вас об этом. Пой, мой друг!» — раздался вдруг тревожный голос председательши. «Кушай, пожалуйста, осторожнее мороженое! У долговых дифтерит мороженым ведь так легко простудиться!» Прибавила она, обращаясь уже к дамам, которые под свежим впечатлением долговского дифтерита вполне сочувствовали ей. Несчастный Поле, разыгравший взрослого, элегантного молодого человека, страшно сконфузился и, заметив, как у Ольги при трогательном воззвании его мамаши задрожали розовые уголки губ, чуть не расплакался от обиды и досады. К счастью для него, Глафира Львовна вскоре поднялась из-за стола и все перешли в гостиную, куда подали кофе, ликеры и фрукты. Большинство мужчин, Взяв свои чашки и закурив сигареты, отправились в кабинет Петра Георгиевича отдохнуть немножко в сладком предвкушении винта. Некоторые же, в том числе и старый граф, окружили Ольгу. но да, мы все еще продолжали держаться от нее несколько отдаленным. видимо, не очень расположенным к ней кружком, и только издали наблюдали ее любопытными взглядами, с насмешливыми гримасами, тихонько передавая друг другу свои впечатления. Одна только молоденькая Заньц продолжала глядеть на Ольгу с нескрываемым восхищением, и страстно желая заговорить с ней, застенчиво вмешалась, наконец, в ее разговор с графом. «Как жаль, что вы так редко играете в Петербурге», Начала она, смущаясь и краснея сознания, что «говорит» с такой знаменитостью. «Как было бы приятно, если бы вы жили здесь, я бы, кажется, ни одного вашего спектакля не пропустила бы». «О нет, так часто вам, наверное, скоро бы надоело». сказала Ольга, приветливо улыбаясь своей хорошенькой поклоннице, восторг которой невольно льстил ее самолюбию. Как бы ни была она избалована всеобщим поклонением, как бы ни привыкла к подобным похвалам и восхищениям почти всех знакомых своих, но каждый новый поклонник или поклонница ее таланта приносили ей новое безотчетное удовольствие. Юный Поль – тоже не выдержал. И, несмотря на неприятный инцидент с мороженым и тревожные взгляды мамаши, издали беспоконной, следивший за ним, снова улегся и, войдя опять в роль взрослого молодого человека с приятной наружностью и банерами объявил друг Ольге, что весь его класс — из которого большинство присутствовал на представлении Марии Стюарт, так восхищен ею, что устроил даже подписку для подписания ей букета в следующий спектакль. «Мне было поручено узнать», любезно расшаркиваясь, заключил он вдохновенно вдруг, придумая в эту минуту, никем не поручавшую ему миссию, которая, по мнению, должна была придать ему большее значение, и достоинства в глазах знаменитости артистки. «Какие цветы вы предпочитаете более других?» «Нет, это раненько, раненько начали», сказал полушутливо, полустрого старый граф, комфортабельно усадивший свое большое, отяжелевший еще больше после обеда тело, в глубокое удобное кресло, любезное подставленное для него заботливой хозяйкой. — Вот, погодите, увижу вашего Адольфа Фердинандовича, расскажу ему ваши проделки. А вы Выскажу, полюбуйтесь, чем они у вас в классах занимаются. Вы думаете, уроками географии до да грамотности? А они, вон что, изволили делать. — Да помилуйте, граф! — растерянно заговорил Поль, сильно побаивавшийся. своего Адольфа Фердинандовича. тоже же тут дурного? но только учимся почитать таланты. А вы лучше ваши грамматики почитайте, а не таланты. Придумали себе тоже почитание талантов. Ах, вы забавники, Право, забавники. И старик, которого хороший обед и присутствие Ольги привели в благодушное настроение духа, беззвучно рассмеялся, отчего все его огромное тело плавно заколыхалось, а звезда на борте фрака затряслась и запрыгала. «Вы, молодой человек, талантов талантах-то еще ничего не понимаете!» Настоятельно продолжал он, любя вообще после обеда слегка пожурить кого-либо. «Для этого житейскую школу надо пройти сначала. А вы просто видите на сцене хорошенькую женщину, которой другие аплодируют, но и начинаете приходить сейчас в восторг. А также аплодировать, кричать, вызывать, подносить букеты, раскупать карточки и вообще...» Разные там глупости проделать, которых по-настоящему делать вам вовсе еще не подобает, потому что рано и после еще успеете. Но позвольте, граф, вступилась Ольга, все время молча с лукавой улыбкой, слушая их разговор. Почему же вы думаете, что житейская школа лучше научит понимать, что такое талант, чем сама молодость с ее... впечатлительностью и восприимчивостью. Поверьте мне, молодость всегда отзывчива ко всему хорошему. Не огорчайтесь, молодой человек, граф просто шутит. И поблагодарите от меня ваших товарищей. Я верю, что они поняли меня не только потому, что я показалась им хорошенькой женщиной, и не от того, что мне аплодировали другие. «Разумеется», — сказала жаром, молоденькая зальц прекрасная понятно каждому но милая барышня вы это еще с прописей помните насмешливо сказал граф путая зальц с дочерью петра георгиевича и совсем недовольный заступничеством ольги из того что прекрасные хотя бы вот например в лице нашей высокочтимой ольги Львовны, понятно, мне и вам еще совсем не следует, что она точно так же понятно им, моему кучеру, Парафену. — О, неправда! — воскликнула Ольга горячо. — Быть может, в раке действительно не так тонко понимают игру артиста, как у вас в Портере. С этим я, пожалуй, согласна, но зато чувствуют сильнее, поверьте, граф, там, в раке, они у вас. — Ну-ну, милая заступница Райка! — засмеялся граф, ловя и целуя руку Ольги. — Я ведь знаю, что вы ярая демократка! — Стол готов, ваше сиятельство! — почтительно доложил Петр Георгиевич, подходя к графу с колодой новых, только что вскрытых атласных карт. — Ну что ж, если готов, то не будем... «Терять золотого времени», — сказал граф, с удовольствием вынимая карту, и выцвевшие его глаза на мгновение блеснули и оживились. «Попалуйте меня, старика!» — обратился он снова к Ольге. «Присядьте к нам, хоть на полчасика. Вы такая счастливица, что, верно, и мне, старику, счастье принесете!» Ольга засмеялась и равнодушно пошла за ним. Сама она не играла, но предпочитала сидеть уже лучше с графом, чем оставаться в гостиной с дамами Глафиры Львовны. «Пой!» — крикнула чуть не с отчаянием председательство, заметив, что ее поль тоже... отправляется за Ольгой в кабинет. Но Поль притворился, что не слышит, и поспешно крылся за портьерами дверей. В кабинете было устроено три столика, за которыми уже усаживались играющие, и в гостиной приготовляли еще четвертый для дам. Председательша очень любила винтить, и Глафира Львовна, устраивая дамский винт, заботилась именно о ней, но очевидная Ухаживание сына за этой ужасной женщиной так взволновало бедную председательству, что она уже начинала подумывать, не пожертвовать ли ей сегодня винтом, что было для нее в сущности очень неприятно, чтобы только увести скорее отсюда своего поля. Ну, оставить опять-таки и мужа без себя... С этой ужасной женщиной она тоже не решалась, и между тем знала, что по опыту, что супруг раньше шести Робера все равно ни за что не согласится уехать, разве только министр внезапно потребует к себе. «С этими детьми такая мука!» — с глубоким вздохом сказала она своей соседке, не зная сама, на что ей лучше решиться. «Вы разве играете?» С удивлением спросил Чемезов, увидя, что Ольга вошла в кабинет. «О, нет!» Засмеялась она. «Я в картах. Страшно тупа. Я даже в дурачка не умею. А вы верно будете?» «Нет, я тоже постараюсь уйти вскоре. незаметным образом дома масса работы лежит». «Ну, так идите, идите!» Сказала Ольга. «Только...» Не забудьте же. Смотрите, я вас буду ждать. Европейская 24. Непременно на днях же, если позволите. Они крепко пожали друг другу руки, и он Вышел весь еще под впечатлением ее милых глаз, проводивших его таким ласковым, приветливым взглядом, от которого на душу его повело невольно чем-то теплым и отрадным. «Завтра же поеду к ней», — сказал он себе, радуясь, что они встретились друг с другом.